красноватым огнём, как два раскалённых угля. Он долго смотрел на неё сверху вниз. Так долго, что не в силах сохранить вызывающий вид, она вынуждена была опустить глаза. Тогда он тяжело рухнул в кресло напротив неё и налил себе ещё коньяку. Мозг Скарлетт лихорадочно работал, придумывая систему обороны. Но пока Рэд не заговорит...